2. Дверь замковых ворот выпустила друзей, и они ступили на дорогу. Но тут же замерли, не решаясь двинуться дальше. Пути им преградил черный пес. При свете дня он казался еще крупнее, чем прежде, и скорее походил не на собаку, а на вожака из волков, матерого, рослого, смертоносного. Но при этом было в нем что-то неуловимое, кромешное. Даже при свете дня было видно, что глаза его горели не глаза, ярые отблески погребального костра. Хейта и Фейр, видевшие его впервые, ошарашенно разинули рты. «Если мне не изменяет память, встреча с черным псом не сулит ничего хорошего. Он вестник зла, ведь так, Фейр?» Хейта обернулась на целителя. «Отвечай, волшебные звери по твоей части». Тот замялся. «Так, да, не совсем. Черный пес не служит злу, он служит смерти». А смерть, по своей сути, не есть зло, лишь неизбежность, горькая неизбежность. Девушка сдвинула брови. И чего нам ждать от встречи с черным псом? За Фейра неожиданно нашелся Мар. Да ничего, это пес Потешников. Мы повстречали его в дороге и, как видишь, до сих пор живы. Целитель покачал головой. Черный пес никому не принадлежит. Он прибился к Потешникам. Любопытно, с какой только целью. Упырь беззаботно пожал плечами. В конечном итоге бояться нечего, да? Он протянул псу неестественно бледную узловатую ладонь. Песик! Эй, песик! Шерсть на загривке черного пса мгновенно встала дыбом. Он оскалился, обнажив красные десны и крупные крепкие клыки. Мар тотчас примирительно вскинул руки. Ну-ну, будет тебе. Не первый день друг друга знаем, что ты как не родной. Карпа насмешливо фыркнула. Хейта улыбнулась уголком рта. Фейер сокрушенно прикрыл ладонью глаза. «Это тебе не дворовая собака, Мар», — сказал он. «Ей ластиться не пристала. «Вот неверно вы все рассуждаете», — взял слово Гедор. «Вы с Хейтой видите в нем не собаку, а дух какой-то». Мар решил, что перед ним вислоухий щенок. «А это матерый зверь, ему нужна и сила, и ласка». С этими словами Гадор уверенно шагнул к черному псу. Тот и не подумал рычать, лишь довольно смежил огненные глаза и ткнулся лбом в ладонь следопыта. Гадор усмехнулся, пригладил густую на удивление мягкую шерсть, почесал за ухом. «Он того и гляди, урчать начнет от удовольствия», — усмехнулся Брон, искоса наблюдая за этой картиной. «Вот видите, Марс вызовом уставился на Хейту, Харпу и Фейра. Одно слово — следопыт». Черный пес вполне себе ласковый, надо только подход знать. Он вновь попробовал погладить пса, но, завидев, как шерсть на морде зверя угрожающе вздыбилась, поспешно отдернул руку. «Ладно», — невозмутимо заявил Упырь, — «будет здесь торчать, давайте за мной». Он призывно помахал им рукой и, виляющей Упырской походкой, направился в сторону ворот. Гедор двинулся следом, черный пес, недолго думая, потрусил за ним. Хейта проводила его испытующим взором. Сердце ее укололи шипы страха, но изловить его и рассмотреть она не могла. Поймав на себе пристальный взгляд Брона, девушка смешалась и живо ухватила Фейра за руку. «Идем, вещи твои заберем», — дело на бодро проговорила она. «Надо место потише найти, чтоб, как в прошлый раз, народ не напугать». Брон глядел вслед Хейте и Фейру, Сердце в его груди, жгла нестерпимая боль, точно оно угодило в капкан и теперь истекало кровью, а вместе с ней из него уходили и радость, и надежда, и свет. Харпа окинула его изучающим взглядом. «На тебя смотреть больно», — вырвалась у нее. Брон отвел взор, желваки заиграли на его скулах. «Мне вообще все больно», — жестко изрек он. «Больно дышать, больно просыпаться по утрам точно в лютый кошмар», «Больно видеть ее, совсем чужую теперь». Харпа вздохнула и утешающе похлопала его по плечу. Но Брон дернулся и обернулся к ней. «Она избегает смотреть мне в глаза», — яростно воскликнул он. «А если смотрит, то только с ненавистью». «Я о тебе, дай ей время». «Не думаю, что время или что-то другое здесь поможет». Трудно вздохнул он, и плечи его опустились, точно на них навалился мельничный жорнов. Я убил ее отца. Этого никак не изменить. Она никогда меня не простит. Харпа качнула головой. Ты не можешь этого знать. А что тут знать? Вот ты бы простила. Харпа молчала каких-то несколько секунд, потом не выдержала и потупилась. Вот видишь. Мрачно отозвался Брон. Ну, я это я, нашлась Харпа. Я вообще злопамятная. По детству никому обиды не спускала и все время с кем-нибудь дралась. Хей, то она другая. Не знаю. Тяжело вздохнул оборотень. Думается, то, что я совершил, непростительно. Любовь прощает все. Неожиданно выпалила Харпа. Брон от неожиданности аж рот раскрыл и перестал хмуриться. Харпа, ты ли это? Неужто теперь рассуждаешь о любви? Да отмахнулась. Это не мои слова. Годор как-то сказал, а я запомнила. А, понятливо кивнул Брон. «Это он может. Если записать все его мудрые мысли на бумагу, получилась бы не одна книга». Девушка вдруг шагнула к оборотню, с чувством сжала его плечо. «Не вздумай мне раскисать, слышишь?» С жаром проговорила она. «Знаю я тебя». Она примирительно вскинула руки. «Ты хороший парень, Брон. Да, в прошлом наломал дров. Но мы все здесь таковы. Но есть у тебя одна гадкая черта — отчаиваться». Брон вперил в нее пасмурный взор. «Когда это я...» Харпа скривилась, как от оскомины. «Ой, да ладно тебе. Чай не девица красная, передо мной невинность изображать. Помнишь, тогда мы в жуткую передрягу с Василийском угодили? Загнал он нас в угол. Тебя здорово потрепал, так что места живого не осталось. Что ты тогда нам сказал?» Она испытующе вгляделась в его лицо. Брон потупился. «Ступайте, а меня оставьте». Харпа кивнула. «То-то и оно...» Ты сразу лапки складываешь, чуть жареным запахнет. Прямо жаждешь на себя роль мученика примерить, за кого-нибудь жизнь отдать. Себя тебе никогда не жалко. А знаешь почему? Лицо Харпы раскраснелось. Ты себя за достойного не считаешь. Ты себя вообще ни за кого не считаешь. Думаешь, я не знаю, чего ты такой мрачный всегда ходишь. Мар, он вон набедокурил, поубивался немного и приспокойно дальше живет, а ты все в себе носишь, всю тьму, все беды и мучения. Она сурово сдвинула брови. Ты бросай это дело, не то правда еще с обрыва сиганешь, а мы потом тебя выхаживай. И не теряй надежды, сейчас не глядит, поглядит завтра, понял меня? Мрачное лицо Брона разгладилось, он улыбнулся уголком рта и вдруг крепко прижал оторопевшую харпу к груди, потрепал по русым волосам. Понял. Фейер подставил ладонь под прохладные струи водопада и оглянулся на Хейту. «Чудесное жилище! Такое уютное, да вдобавок тайное!» Девушка довольно улыбнулась. Пещера успела стать ей вторым домом, и ей было приятно. Я тоже так подумала, когда первый раз здесь оказалась. Она указала на мешки у дальней стены. «Твои вещи там, мы снесли их вглубь пещеры, чтобы до них не добралась влага». Фейр сделал несколько шагов, с любопытством осматривая их нехитрый скарб, мельком взглянул на Хейту и бросил точно ненароком: А что у тебя и этого волка-оборотня? Хейта вскинулась. Ничего, ничего у нас с ним нет и быть не может. Фейер понимающе кивнул, потянул завязки на мешках и добавил: А почему? Хейта отвернулась. В сердце заклокотала ярость, в носу противно защипало. Он. «Он убил моего отца», — глухо выдавила она. Фэр вытаращил глаза. «Что?» Плечи Хейта болезненно дернулись. «Он сделал это не по своей воле. Его опоили мерк травой». Фейр замер в задумчивости. Но «Ну, это немного меняет дело». «Ничего это не меняет», — вспыхнула Хейта. «Но ты ведь понимаешь, что убить из злобы и убить, находясь не в себе, — это все-таки разные вещи». «Ничего не разные». Хейта упрямо тряхнула головой. «Он убил его. Остальное не так уж важно». Фейр примирительно вскинул руки. «Ладно, ладно». Он прищурился. «Но если это не важно, зачем ты упомянула об этом? Могла бы умолчать промерк траву». Хейта не ответила. «Я думаю...» — печально добавил Фейр. «Ты все правильно понимаешь, сестренка. Просто отказываешься принять». «Довольно» резко бросила Хейта. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Давай, с готовностью отозвался Фейр. Но тебе нужно понять, что несмотря на разногласия, вам нужно работать заодно. Мы и работаем, огрызнулась девушка. Фейр переложил в заплечный мешок несколько пузырьков и связку сушеных трав. Что-то я этого не заметил, тихо проговорил он. Сегодня ты делала все, чтобы ему досадить. Я понимаю твои чувства но нельзя допускать, чтобы они вредили делу. Хейта резко обернулась. В глазах ее бешено метался волшебный свет. «Нет!» — почти выкрикнула она. «Ничего ты не понимаешь!» В глазах Фейра вспыхнула искра осознания. «Ты... Ты любишь его?» Хейта вздрогнула как от удара. «Нет, не знаю, больше не могу!» Она закрыла лицо руками и выпалила. «Я не могу любить убийцу своего отца!» Фейер осторожно приблизился к ней, приобнял за плечи. — Мне очень жаль, сестренка. Правда, это ужасно, но мы не выбираем, кого любить. — А лучше бы выбирали! — выкрикнула Хейта и расплакалась. Какое-то время Фейер обнимал ее и утешал, как маленького ребенка. Наконец Хейта задышала ровнее, подняла на него горькие покрасневшие глаза. — Ты права, — мягко проговорил Фейер. «Я сказал, не подумав, я не имею ни малейшего понятия, как тебе тяжело». Хейта порывисто выдохнула, выпуталась из его рук и плеснула себе в лицо водой из водопада. «И тем не менее», — тихо добавил Фейр, — «делать все вопреки ему — не лучший выбор. Люди в городе не виноваты в том, что между вами случилось, и не должны за это расплачиваться». Девушка порывисто выдохнула и какое-то время не издавала ни звука. «Да». Наконец отозвалась она. «Не виноваты». Она всхлипнула. «Я просто не смогла сдерживаться. Как вижу его, аж в глазах темнеет». Хейта собралась с духом и подняла решительные глаза. «Но ты прав, братик. Никто не должен страдать из-за нас с ним». Брон сверлил городскую стену мрачным взглядом. Состояние той было плачевным. Одни камни осыпались, другие покрылись глубокими трещинами. Такая осаду и маленького войска не выдержала бы. Что уж говорить о полчищах, которые стекутся к городу по зову Химеры. Брон потерянно оглянулся и замер. Невдалеке, у Гончарной, Хейта о чем-то переговаривалась с Фейром. Вот махнула рукой на прощание и уверенно направилась навстречу ему, Брону. Уборотень судорожно сглотнул. Он ведать не ведал, зачем мог ей понадобиться. Что она шла обсудить? Неужто хотела плеснуть в него очередной порцией затаенной злобы? Быть может, Химера поведала ей какие-то подробности о том проклятом дне, когда он растерзал ее отца? Он не проронил ни звука, когда она подошла. Но, как видно, смятение, тщательно скрываемое маской отчужденности и равнодушия, все же просочилось наружу, потому как поглядела на него Хейта немного озадаченно. «Ты в порядке?» — вырвалась у нее. Она смежила веки. И Брон понял, что она уже мысленно отругала себя за эти слова. Брон кивнул, оглянулся на крепостную стену и поведал спасительную ложь. Такое, кого хочешь, озадачит. Это не стена, а дырявое решето. Она и полчаса против армии мерек не продержится. Как видно, Верт позабыл о том, что крепостные стены нужно время от времени латать, даже если никто не грозит городу осадой. Хейта перевела взгляд на стену и нахмурилась. Или ему было просто не на что это делать? Городок-то совсем не богатый, вот стена и попортилась. Она подалась вперед, задумчиво коснувшись кончиками пальцев острого иззубренного камня. Брон замер. Девушка неожиданно оказалась так близко. Оборотень почувствовал манящий запах ее волос, они пахли вишней и свежими весенними цветами. Его охватило сильное желание прикоснуться к ней, почувствовать тепло ее кожи. Он даже поднял руку, но, внезапно осознав, что собирается делать, резко отдернул, точно обжегшись, о котелок с кипящей водой. «Может, Фейр подсобит чем-то?» — выдавил он. Хейта качнула головой. «Он отправился на поиски Годора. Им нужно сделать средство против Гаргули. Но даже будь он здесь, думаю, ничем не помог бы». «Не уверена, что и я смогу при помощи волшебства». Брон сдвинул брови. «Отчего?» Его дыхание пошевелило прядь волос на лице Хейты, она вздрогнула и обернулась. Осознание того, что они стоят слишком близко, так близко, как стояли прежде, испуганной птицей забилось в ее глазах. Девушка отпрянула от Брона, но тут же, совладав с собой, замерла и потупила взор. Обрати ничем не выказала обиды и сожаления. «Так от чего? вновь вопросил он. Хейта пожала плечами, взгляд ее снова сделался задумчивым, как видно, она старательно подбирала слова. Эта стена...» «Она очень стара, она... устала...» Приметив недоуменный взгляд Брона, девушка поспешила добавить. «Камень в ней устал. Он больше не желает быть стеной, чем бы то ни было. Он просто больше не желает быть. Его время вышло». Оборотень сузил глаза... «Начиная догадываться, ты не просто так дотронулась до стены, да?» Хейта кивнула. «Я могу узнать что-то о предмете, прикоснувшись к нему. Например, какой мастер его сделал, как давно, каким владел». Брон хмыкнул. «Полезное умение». Хейта вздохнула. «Ну, как видишь, не слишком. Толку от того, что я узнала. Вот если бы она была живой, тогда другое дело». Брон сдвинул брови. «А что бы это изменило?» «Я могла бы вернуть ее в исходное состояние, в то, чем она была прежде». Брон недоверчиво хмыкнул. «Вроде как сделать ее моложе?» Хейта кивнула. «Да, вроде того. Меня этому, как ни странно, научил Тэш». «Кто?» Хейта замялась, осознав, что сболтнула лишнего, того, чем не хотела с ним делиться. Сердце Брона, помимо воли, обиженно дернулось. «Не хочешь, можешь не отвечать. Пожал он плечами делан равнодушно». Но Хейта упрямо тряхнула головой, точно отгоняя надоедливые мысли. «Тэш, мой названный брат из пастырей, он сам частенько злоупотреблял этим волшебством и меня научил». Приметив внимательный взгляд оборотня, Хейта поняла, что простым объяснением отделаться не удастся. «У него была любимая ручная ворона», — пояснила она. «Но пастыри живут намного дольше ворон. Когда она стала совсем старой, Тэш коснулся ее» превратив в желторотого птенца. Но радовался он недолго. От чего? нахмурился Брон. «Как-то раз его юная ворона зазевалась, и ее слопала лиса». Обрати неожиданно усмехнулся. Хейта вперила в него непонимающий взор. Гедор последнее время все чаще жалуется на свои годы», — поспешил пояснить он. «Надо сказать ему, что ты можешь сделать его вихрастым мальчишкой». Хейта мотнула головой. «Людей, оборотней и прочих не могу. Пробовала. Думаю, и пастырям это не под силу. Звери, птицы, они проще». Брон окинул ее изучающим взглядом. «Ты уже проделывала это с кем-нибудь?» хейта неожиданно смешалась. «Я испробовала это один раз со старой-престарой белкой. Сперва все шло хорошо, шорстка ее становилась гуще и ярче, потом она обратилась в совсем юного бельчонка, а потом... Девушка тяжко вздохнула. Исчезла. Вместо того, чтобы сделать ее молодой, я ее убила. Брон задумчиво сдвинул брови. «Ну, будем надеяться, в этот раз тебе повезет больше». Хейта прищурилась. «В этот раз?» «Ты сама сказала, что стена живая». Девушка поглядела на него, как на умалишенного. Он принялся поспешно пояснять. «Стена состоит из камня, так?» Хейта кивнула, не до конца понимая, к чему он клонит. «Ты сказала, камень устал. Я сперва удивился, но потом понял, что ты права. Камень живой. Он, конечно, не чита зверям, что обитают в запредельных землях, но он тоже порождение нашего мира. Быть может, ты сможешь и со стеной исполнить этот трюк». Девушка в сомнении покачала головой. «Не уверена, что кто-то делал это до меня. Ну, пастыри говорили, твое волшебство сильнее их. Она сдвинула брови, обдумывая слова Брона. «Я... я могу попытаться». Хейта смотрела на крепостную стену, как на заклятого врага. Первые попытки залатать ее не увенчались успехом. Тогда Брон предложил выйти за ворота, чтобы обзор был лучше, и волшебство подействовало наверняка. Хейта неохотно согласилась. Теперь она силилась представить стену живым существом, но пока ничего не выходило. Оглянувшись, девушка рассеянно скользнула взглядом по Волглому лесу. Он казался тихим, умиротворенным. Было трудно представить, что скоро его заполнят жуткие кровожадные твари. Брон стоял чуть поодаль от Хейты и глядел на стену отрешенно, точно потеряв к девушке всякий интерес. Но она чувствовала, что ощущение это было обманчивым. Брон следил за каждым ее движением, не поворачивая головы. Хейта мысленно прокляла обостренное чутье оборотня. Вот он обернулся, тоже скользнул взглядом по деревьям. Что-то не так? Хейту так и тянуло его передразнить. Повторить что-то не так, подражая его грубому низкому голосу, чтобы впредь неподавно ему было за нею тайкой подглядывать, но она смогла себя удержать, тряхнула головой. Я не могу, думаю, из этой затеи ничего не выйдет. Нужно еще постараться. Хейта не выдержала. «И что ты предлагаешь делать? Просто сверлить стену взглядом, пока что-нибудь не произойдет?» Брон пожал плечами. «Я думаю, ты слишком быстро сдаешься. Это на тебя не похоже». Хейта чуть не зарычала от досады и раздражения. «Быть может, причина в том, что мы торчим тут, за воротами, в преддверии осады, точно нам жить надоело». Брон, понимающий, кивнул. «Ты напряжена и не можешь сосредоточиться. Именно». Воскликнула девушка. Брон внезапно шагнул к ней. Хейта нервно обернулась. Что ты такое задумал? Он примиряюще вскинул руки. Встану за твоей спиной. Быть может, так тебе будет спокойнее. Хейта нехотя отвернулась. Дыхание оборотня пощекотало кожу на висках, и ее шея покрылась мурашками. Хейта поежилась, но стиснула зубы и продолжила сверлить стену взглядом, как будто ничего не произошло. Она бы ни за что в мире не призналась ни Брону, ни даже себе, что с ним за спиной ей действительно сделалось спокойнее. Обратень вдруг наклонил голову и прошептал ей на ухо. «Не смотри на стену, как на стену, ведь сама стена не живое существо. Старайся почувствовать камни». Хейту так и подмывала огрызнуться, что не ему учить ее волшебству, но она прикусила язык. Понимая, что так, лишь потеряет драгоценное время, которое и так со звоном отзывалось в висках. Да и совет, как ни странно, он дал дельный. Хейта медленно выдохнула, выбрала камень на уровне глаз и направила на него все свое чутье. Сперва она не почувствовала ничего. Потом вдруг ее точно выбросило под дождь. Она ощутила, как он ударяется об нее, ручьями стекает вниз. Потом ее обожгло пылающее летнее солнце, Тело Хейты точно обдало крутым кипятком. «Одно перо, есть все перья», — учил ее Тэш, и Хейта повторила за ним точно во сне. «Один камень, есть все камни». Она изо всех сил постаралась представить, как провалы в стене зарастают, покрываются камнями, будто затягиваются открытые раны. Но ничего не выходило. Хейта вновь упрямо покачала головой. «Не могу, чего-то не хватает». «Быть может, этого?» — спросил Брон и неожиданно легонько сжал мозолистыми пальцами ее ладонь. Он пах хвоей и душистыми лесными ягодами. «Что ты делаешь?» — зашипела Хейта. Брон поспешно разжал пальцы. «Прости, я просто подумал, ты ведь прикасалась к птице, держала ее в руке. Быть может, и здесь так надо — прикоснуться к какому-то камню». «Тогда я потеряю стену из виду», — отозвалась Хейта. Попробовать стоит. Она не могла не согласиться, хотя ее и так подмывала, хотя бы из вредности. Хейта шагнула вперед, наконец-то оказавшись на приличном расстоянии от оборотня, что, впрочем, от чего то ее не сильно обрадовало. Приложила ладонь к холодному камню, направила на стену чутье, и та под ее пальцами словно взорвалась. Хейта ощутила каждый камень, каждый провал, каждую щербинку. Брон, как видно, что-то почувствовал, и прошептал из-за плеча. «Только я не заставляю ее исчезнуть, мы же не хотим остаться совсем без крепостной стены». Хейта только насмешливо фыркнула. Ей не хотелось смеяться в ответ на его подначку, но она ничего не могла с собой поделать. Вместо этого она приложила вторую ладонь к стене и уперлась в нее, что есть мочи, точно хотела сдвинуть с места. Прикрыла глаза. В ее воображении стена принялась меняться. Камни создавались прямо из пыли и вставали на свои места. Трещины уходили, вся стена зашевелилась, точно она и вправду была живой. Краем мысли Хейта коснулась и городских ворот. Воздух огласил скрежет и треск. Когда девушка, наконец, осмелилась открыть глаза, то не поверила тому, что увидела. Стена стала ровнее и выше. Камень был чистым, точно только что добытым из недр земли. «Получилось!» — воскликнула Хейта, обернувшись. Но в тот же миг кровь отхлынула от ее щек. Из лесу на нее смотрела пара белесых глаз, покрытых жуткими красными прожилками. Она не успела подать Брону воспрещающий знак, не успела сделать вообще что бы то ни было, когда неведомая тварь кинулась на него со спины. Острые, как шило зубы, вонзились в плечо оборотня, горячая кровь брызнула во все стороны, окропив рубаху. Брон взревел, как раненый вепрь, впился когтями в загривок неведомой твари и перекинул через плечо. Клыки вышли из раны с мерзким звуком, но Брон даже не поморщился. Обычно безмятежно спокойные серые глаза его теперь горели янтарем, в них плескалась бешеная безудержная ярость. Тварь приземлилась на все четыре лапы. Теперь в солнечном свете Хейта без труда признала в ней злыдня. Подумалось, Подумалась, Харпа не ошиблась, они и вправду пришли. Кривые уродливые рога торчали из угольно-черной шерсти, как обглоданные кости. Жуткая морда походила на череп, обтянутый кожей. Кровавые глаза вдруг обернулись к хейте. Мерзкая тварь разверзла клыкастую глотку и свистяще зашипела. Пахнула смрадом. Злый день, долго не раздумывая, бросился на хейту, выставив когтистые лапы. Неестественно длинные, они сгибались коленями внутрь. Казалось, на хейту несется не живое существо, а отрез тьмы до да отказа набито зубами и когтями. Хейта вскинула руки для защиты, но тело злыдня вдруг неестественно дернулось и грохнулось о земь, а над ним нависла искаженная свирепой гримасой лицо Брона. Волчьи клыки сомкнулись на длинной шеей чудовища, сипло хрустнули кости, злыдень не то взвыл, не то взревел последний раз, дернулся клацая зубами и затих. Брон распрямился, утер окровавленный рот рукавом, пошевелил прокушенным плечом и болезненно поморщился. Хейта опромитью бросилась к нему. Брон упреждающе вскинул руку. Видать, хотел сказать: не надо лечить, заживет как на собаке. Но девушка вдруг дернула его за больную руку, и оборотень зашипел, стиснув зубы и глотая непрорвавшееся ругательство. Скорее! воскликнула Хейта, указывая куда-то ему за спину. Оборотень обернулся, и мигом перестал шипеть. Меж деревьев на них таращились такие же белесые глаза, испещренные словно червями, тонкими красными сосудами. С десяток пар глаз, а то и больше. Брона второй раз поторапливать не пришлось, и они кинулись городским воротам на перерез ледяному ветру. Земля так и мелькала под ногами, грудная клетка разрывалась от частых вдохов, а город, казалось, и не приближался даже застыл на месте, как насекомое в толстом слое льда. Наконец, перед глазами выросли высокие окованные железом ворота. Хейта и Брон разом заколотили по ним кулаками. Стражники были наготове. Дикой псиной пробежала широкая задвижка, и ворота, впустив Хейту и Брона, вновь намертво сомкнули свои стальные челюсти. Хейта прилипла спиной к шершавым доскам. Брон тяжело уперся в них рукой. Стражники сверлили их с броном выжидающими взорами, на дне их глаз плескался животный страх. «Полчища! Химеры! Под воротами!» Только и смогла выдохнуть девушка.